Кэрол посоветовала не радоваться раньше времени. «Впереди долгий, долгий путь», объяснила женщина. «Вам предстоит получше познакомиться, чтобы убедиться, что вы действительно друг другу подходите и что вы сможете доверить ей это невероятно важное задание. И давайте не будем забывать, что Мариса достаточно необычная кандидатура». «В каком смысле?» уточнила Кейт. Она моложе большинства суррогатных матерей, с которыми мы работаем, и раньше у нее не было ребенка. Это не хорошо, но и не ужасно. Об этом просто нужно помнить. А еще она одинокая, поэтому у нее не будет поддержки партнера. Вы должны убедиться, что у нее будет все необходимое, чтобы совсем справиться. Разве ее молодость не является бонусом? спросил Джейк. В плане фертильности. Вполне возможно. «Но просто нужно об этом помнить», — повторила Кэрол. «Вы уже обсуждали, чьи яйцеклетки собираетесь использовать?» «Думаю, мы выберем суррогатные, если будет такая возможность», — ответила Кейт. Она говорила громко и старалась, чтобы голос не дрожал. Они действовали по совету мистера Абади. Врач сказал, что это даст наилучшие шансы. Кейт пыталась убедить себя, что ребенок станет ее, как только она возьмет его на руки, хотя между ними и нет прямой генетической связи. «Хорошо», — продолжила Кэрол. «Вас не смущает тот факт, что Мариса не похожа на вас?» «Но она похожа на Джейка», — ответила Кейт. «Я знаю, но он станет донором спермы, так что...» «Да, я все понимаю. Я много об этом думала». И правда, она очень много думала. Кейт снова и снова прокручивала эту мысль, пока, наконец, не пришла к выводу, что все-таки достоинство Марисы перевешивают любые сомнения. Она знала об отчаянном стремлении Джейка к отцовству и не хотела его подводить. Кейт решила смириться с ситуацией. Постепенно это стало ее версией правды. «Меня все устраивает», — подтвердила Кейт. Джейк наклонился и сжал ее руку. Джейк регулярно, по совету Кейт, переписывался с Марисой. «Мы не хотим упускать наш шанс», — полушутливо заявила Кейт. «Наверное, на той вечеринке она записала кучу номеров». Они сидели на скамейке в саду, любуясь цветущей гортензией. Откуда-то доносились звуки компьютерной игры. Рядом располагалось муниципальное жилье, и на фоне неба виднелась высокая лестница из красного кирпича. «Поэтому дом достался вам по хорошей цене», — объяснил риэлтор. Лестница отпугнула многих покупателей, но Кейт и Джейк даже не обратили на нее внимания. Лондон представляет собой лоскутное одеяло из разномастных построек. На месте домов, разрушенных бомбами Второй мировой, строились новые здания, прижимаясь к старым, словно новые золотые пломбы на фоне пожелтевших зубов. Это настоящая городская жизнь, а не ее отретушированная версия. Кейт нравилось сравнение города с лоскутным одеялом. «Мне кажется, мы встречаемся», — внезапно объявил Джейк. Он налил ей бокал розового вина. Она покосилась на него. «Ты о чем?» «Просто я внимательно анализирую каждое сообщение. Хочу показать ей нашу заинтересованность, но не хочу выглядеть навязчивым». Кейт рассмеялась. «Глупенький». Вино и солнечный свет вызвали приятное головокружение она положила голову ему на плечо. «Ты встречаешься с единственным человеком, со мной!» Он прижался к ней. «И слава богу!» Они с Марисой договорились встретиться в кафе на выходных. Рандеву при дневном свете казалось уместным и безопасным. Кейта оделась в презентабельную, но не слишком модную одежду, поскольку хотела выглядеть надежной и стабильной личностью. Она остановила свой выбор на белой льняной рубашке, джинсах и кроссовках. Джейк надел серую футболку и любимые брюки чинос. Они приехали за полчаса до назначенного времени, чтобы у них было время успокоиться и подавить тревогу. Заняли столик возле окна. Мариса вошла и сразу же улыбнулась, заметив их. «Привет», — поздоровалась она. Волосы распущены, девушка выглядела более привлекательной, чем на той вечеринке. На ней розовый хлопчатобумажный сарафан, лямки которого постоянно соскальзывали с загорелых плеч. Верхняя пуговица расстегнута, обнажая яркий треугольник синего бюстгальтера. У Кейт при взгляде на нее в голове постоянно крутилось одно единственное слово спелая. Она уже думала, что эта девушка вынашивает их ребенка, и это успокаивало. Так странно, что их пути сошлись именно в этом месте, словно ребенок ждал появления Марисы. «Приятно снова тебя видеть», — сказал Джейк, пожав руку. Они заказали напитки, а к чаю Марисы принесли всякие ненужные вещи, вроде крошечного таймера и подноса в японском стиле. Официантка пространно объяснила, что чаю нужно дать время настояться. «Вау», — удивился Джейк, — «это сложная чашка чая». Они посмеялись. «Я сам больше любитель английского завтрака», — продолжил он. Кейт почувствовала прилив благодарности за то, что Джейк взял все переговоры на себя. Хотелось помолчать и понаблюдать. Они рассказали друг другу о своих семьях и воспитании. Мариса обрисовала картину идеального детства. Родители, по ее словам, счастливы в браке. Если честно, было даже грустно уезжать от них, добавила девушка. А еще у нее были прекрасные отношения с матерью и младшей сестрой Анной. «А чем ты зарабатываешь на жизнь?» — спросила Кейт. «Я придумываю и иллюстрирую детские книги». «О, это так чудесно!» Кейт была рада, что Мариса оказалась творческой натурой. Она беспокоилась, что ребенку не передадутся ее собственные творческие гены. «Спасибо, только я не дали или какой-то другой известный писатель. Я просто получаю заказы от родителей на создание персонализированных сказок для их детей». «Как это работает?» Мариса откинула волосы. Длинные красивые волосы, которые можно увидеть у моделей, рекламирующих лосьоны для загара. Они присылают мне несколько фотографий и ключевые характеристики ребенка, и я придумываю. Девушка рассказала, что назвала свое дело Рассказываем сказки, и они похвалили выбор названия. Под столом Кейт вцепилась ногтями в бедро Джейка. Ей не верилось, насколько все замечательно.